Глава сорок пятая. Марина Легостаева вернулась из магазина лишь в десять часов утра, отстояв приличную очередь у кассы. Нагруженная пакетами, раздраженная и злая, как тысячи чертей, она поднялась на этаж Виноходова и уже хотела нажать кнопку звонка, но вдруг заметила, что дверь приоткрыта. Видимо, она сама не закрыла ее, когда уходила от Алика. Марина толкнула дверь и вошла в темную прихожую. Виноходов как раз с кем-то говорил по телефону, она слышала его голос. Выйти сегодня в ночь? Да без проблем, Лариса Игоревна, жизнерадостно проговорил он. Нет, нисколько не затруднит. Вы же знаете, что я всегда рад сверхурочным. Легастаева осторожно заглянула в приоткрытую дверь. Трость Алика стояла в углу комнаты. Сам Виноходов находился на балконе, и, судя по тому, как бодро он расхаживал взад-вперед, говоря по телефону, Алик отлично обходился без своего костыля. Марина, ошалев от увиденного, с грохотом выронила пакеты из рук. Привлеченный шумом Алик заглянул в комнату, увидел Легостаеву, да так и застыл на месте с телефонной трубкой в руке. — Марина, — взволнованно выдохнул он, — а мне уже лучше, погляди, я хожу. «Я вижу!» — рявкнула она. «Так ты что, гад, все это время пудрил мне мозги? Ходил на работу? Притворялся хромым калекой?» Алик вдруг подбоченился. «А как еще я мог заставить тебя обратить на себя внимание? Я ведь действительно тебя люблю. А ты ни в какую не хочешь быть со мной. Что еще мне оставалось делать?» «А получше ничего не мог придумать», — зловеще поинтересовалась Марина. «Я не могу. Алик подошел к ней и попытался обнять. «Только тронь!» — остановила она его. «Следующим, что ты потрогаешь, будет твоя капельница в реанимации!» Виноходов сразу отступился. «Сердишься?» — робко спросил он. «Нет». «А отчего мне тогда страшно?» «Потому что я не сержусь, а просто в ярости. Так бы и врезала тебе, да боюсь тогда и в самом деле что-нибудь тебе сломаю». Марина развернулась на каблуках и быстро зашагала к входной двери. Ещё раз попадёшься мне на глаза, я убью тебя и устрою всё так, чтобы это выглядело как несчастный случай, пообещала она. Ты уж мне поверь, я журналистка и многое повидала. Под несчастный случай я могу замаскировать всё, что угодно, всё. Она вышла и громко хлопнула дверью. Алекс с облегчением выдохнул. Он уже боялся, что она и правда переломает ему ноги. В 6 вечера Ирина Логинова и Оксана Коигоровцева встретились в студенческом кафе Рассвет. Обе просто светились от счастья. Девушки сели за свободный столик, и Оксана попросила официанта принести два больших стакана сока. Как у тебя дела? поинтересовалась Ирина, изучая меню. Всё просто отлично, воскликнула Оксана. У меня наконец появились нормальные отношения. У меня тоже, представляешь? Удивилась Логинова. И мой парень лучший на свете. Он понимает меня с полуслова, а мой постоянно дарит мне цветы. Мой тоже. Как я рада, что ты нас познакомила. Что? Не поняла Ирина. Она едва не выронила меню. Я говорю, как я рада, начала повторять Оксана. Это я слышала, только не поняла, о ком ты ведёшь речь. Официант принёс им сок и удалился. Ирина сделала большой глоток. "А Болегер олове, разумеется", сказала Оксана. "Если бы не ты, мы бы с ним никогда не встретились". "Ты встречаешься с Олегом?" потрясённо воскликнула Ирина. "Да, он такой славный!" У Ирины отвисла челюсть. "Но я тоже с ним встречаюсь", пробормотала она. "Как это?" наприглясь Оксана. Ирина медленно поставила пустой бокал на стол. Сегодня вечером мы с ним идём в кино, сообщила она. Он сказал мне, что у него сегодня вечером съёмка, недоуменно произнесла Оксана. Когда ты его видела в последний раз? Сегодня мы почти весь день провели вместе. Так он был с тобой, взвилась Ирина. А мне сказал, что у него какая-то рекламная акция. Вот мерзавец. Чёрт, Оксана изумлённо уставилась на Ирину. И что нам теперь делать? Ирина нервно побарабанила ногтями по краю стола. Пойдём в кино со мной, предложила она. Я хочу поглядеть на его выражение лица. Вечером Алексей Бежецкий и Антон Белавин тоже решили сходить в киноцентр. Пока Алексей стоял в очереди в билетную кассу, Антон решил занять в кафетерии столик и заодно взять в баре напитки. Войдя в зал кафе-кинотеатра, он вдруг увидел Олега Орлова. Тот со скучающим видом сидел за дальним столиком с полупустой бутылкой пива в руке и посматривал на входную дверь. Белавин негромко усмехнулся и зашагал в его сторону. "Привет", поздоровался Антон, приближаясь. "Ждёшь кого-то?" "Олег пожал ему руку. "Ирину", пояснил он. "Договорились с ней встретиться, но она от чего-то опаздывает. А как же Оксана?" Спокойно поинтересовался Антон. Олег удивлённо на него взглянул, затем хитро улыбнулся. Быстро же по нашему агентству слухи разносятся, сказал он. Просто я знаком с обеими. Олег шутливо поднял обе руки вверх. Виновен, признаюсь. Сначала я хотел выбрать одну из них, но потом просто не смог удержаться. Они обе такие сексуальные штучки. Хорош гусь, ххикнул Антон. Значит, не смог выбрать одну и теперь встречаешься с обеими? Ага, довольно кивнула Олег. И как тебе это удаётся совмещать? Ну, при желании не такое возможно. Главное, чтобы они ничего не подозревали. В это время в зал кафетерия вошли Ирина Логинова и Оксана Коигородцева. Обе начали пристально оглядываться по сторонам. Увидев их, Антон расхохотался еще громче. «А «Вот и эти две бешеные белки. На твоем месте я бы убрался отсюда по добру-поздорову. Похоже, они все-таки начали что-то подозревать. Судя по их лицам, сегодня в их планах кровавая расправа». Олег с побледневшим лицом вскочил со стула, пригнулся и, мгновенно забыв про свое пиво, быстро засеменил к мужскому туалету. Ирина и Оксана увидели Антона и подошли к его столику. «Ты тут Орлова, случайно, не видел?» — грозно осведомилась Ирина. «Нет», — покачал головой Антон. «Соучастником убийства он сегодня становиться точно не собирался». Олег Орлов просидел в мужском туалете почти полчаса. Наконец, решив, что опасность миновала, он приоткрыл дверь и высунул наружу голову, чтобы осмотреться по сторонам. Оксана и Ирина ждали его за дверью. Едва увидев его светлую макушку, Ирина тут же прижала дверью шею Олега и демонически расхохоталась. "Девчонки, что вы делаете?" забеспокоился Олег. "Больно же". "Да неужели?" осведомилась Ирина. "И долго ты собирался морочить нам обеим головы?" А в чём проблема-то? спросил парень. Но ведь было хорошо вместе, можно продолжать в том же духе. Я могу встречаться с вами по очереди без проблем. Меня вполне хватит на вас обеих. Ирина взглянула на Оксану. Оксана Анатольевна, вам подходит такой вариант? Если только пианино вдруг упадёт мне на голову, Ирина Владимировна, хмуро произнесла Оксана. Я тоже не смогла бы такое себе позволить. Может, просто разделим его пополам? Ирина посильнее надавила на дверь. Олег пискнул от боли. Тебе какую, половину верхнюю или нижнюю? Ну, девушки, жалобно взмолился Олег. Я же вам обоим нравился. Что мне оставалось? Это так трудно объяснить, особенно таким дурам, как мы. Спросила Оксана: "Ну почему сразу дуры? Вы обе такие горячие штучки?" Ирина резко отпустила дверь. Алекс варился на пол. "Так как?" обратился он к ним, лёжа на спине. "Может, на самом деле попробуем что-нибудь втроём, если будет желание?" Ирина пнула его в бок носком туфли. "Если будет желание, поищи себе дыру в заборе." Она взглянула на Оксану. "Ну что, может, выпьем? А может, напьёмся?" предложил в ответ Егородоцево. "Можно", немного подумав, кивнула Ирина. Они обнялись и зашагали в сторону бара. Олег Орлов проводил их довольным взглядом. На этот раз он легко отделался, но в будущем нужно будет знакомиться с девчонками, живущими на разных окраинах города.